Именно в Александрийской библиотеке Архимед изобрел водяной насос, конструкция которого применяется до наших дней. Виктор покачал головой, выражая крайнюю степень удивления. Все сходится. Александр Македонский, Александрийская библиотека. И тут Рэйчел кое-что вспомнил. А ведь здесь должны быть книги. Император Септимий спрятал тут самые ценные свитки Александрийской библиотеки. Вигра огляделся. Возможно, алхимики забрали их отсюда после землетрясения. И тогда же они поместили здесь ключи к разгадке тайны. А тайные знания были перемещены в другое, более надежное убежище, которое является нашей целью. Тепло, очень тепло. Мы, похоже, подобрались очень близко к разгадке тайны. Голос дяди Вигра дрожал, и Рэйчел подумал о том, какие еще испытания ждут их. Перед тем, как продолжить наш путь, мы должны разгадать эту загадку, — сказал Грей. — Нет, — отрезал Вигр, — мы пока не знаем содержание этой загадки. Вспомните могилу святого Петра. Нам предстоит пройти такое же испытание, показать, на что мы способны, так же, как это доказал Орден Дракона, докопавшись до тайны электромагнетизм. Только после этого тайна откроется нам. — Так что мы должны теперь делать? — спросил Грей. Игр отступил назад, не сводя взгляда с пирамиды. — Мы должны активировать ее. — И как же нам это удастся? — скептически спросил Грей. — У нас есть газировка. 13 часов шестнадцать минут. Грей ждал, пока Кэт переправит им очередную упаковку Кока-Колы. Им было необходимо еще две упаковки по шесть банков каждой. «А кола нужна диетическая или обычная?» — спросил он. «Это все равно», — ответил Вигр. «Мне нужна любая жидкость, насыщенная углекислым газом. Сходится даже апельсиновая газировка». Грей посмотрел на Рейчел. Та, встретившись с ним взглядом, только пожала плечами. «Не хотите ли вы объяснить нам ход ваших мыслей?» — осведомился Грей. «Вспомните, как эффект магнетизма помог открыть первую могилу», — заговорил Вигр. Нам теперь известно, что древние были хорошо знакомы с магнетизмом. Магниты были широко распространены и часто использовались. Китайцы применяли их еще за 200 лет до нашей эры. Даже чтобы продвинуться дальше, нам необходимо догадать, что мы тоже знаем толк в магнетизме, ведь именно он привел нас сюда. Сфинкс — магнитная века, которую мы нашли под водой. Грей кивнул. Здесь же мы станем свидетелями еще одного научного чуда. Вигара прервала неожиданное появление Кэт. Она возникла в проходе, держа в руках две упаковки содовой по шесть банок в каждой. «Кэт поможет нам», — сказал Вигар. «Нас должно быть четверо». «Как дела наверху?» — спросил Грей, обращаясь к Кэт. «Все спокойно», — ответила она, пожав плечами. «Правда, какое-то время глючило радио, но Монг починил его. Вот и все приключения». «Сообщи ему, что на некоторое время ты останешься с нами». Кет нырнула в бассейн и передала сообщение Монку. После этого все вернулись к могиле Александра. Вигур указал на медные горшки, стоящие по углам бассейна. Каждый из нас берет по шесть банок содовой и встает у горшка. Так они и сделали. Может быть, все же сообщите нам, каков ваш план? — спросил Грей. — Я собираюсь продемонстрировать вам очередное научное чудо. То, что мы сейчас сделаем, было известно даже древним грекам. Они называли это словом «электрикус». Они видели проявление этого эффекта во время грозы и на мачтах своих кораблей во время плаваний Позже это получило другое название — «огонь святого Эльма». «Электричество», — подвел итог Грей. «Вот именно», — кивнул Вигар. В 1938 году немецкий археолог Вильгельм Кёнинг нашел в Национальном музее Ирака несколько прелюбопытнейших глиняных горшков. Каждый из них был 15 сантиметров высотой. Считаю, что они из Персии, родина наших волхов. Причем любопытно, что эти горшочки были закуплены с помощью битума, а в центре каждого из них находилась медная трубка с железным стержнем внутри. Устройство, хорошо знакомое любому, кто имеет представление о гальванике. — А тому, кто не имеет, — нахмурился Грей. — Эти горшки представляли собою аналог электрических батарей.